Ирина Крылова. Брат мой. Москва, сентябрь-октябрь 1993 года. Олег родился 25 мая в городе Люблино. Тогда это был зелёный подмосковный город Люблино дачное. И в то время крупный железнодорожный узел с депо и заводом. Завод этот Можрез, впоследствии ЛЛМЗ. Являлся основным градообразующим предприятием и выполнял для города многие социально-экономические функции – проектирование и строительство, шефство над школами, организация и содержание летнего пионерского лагеря и так далее. Отец работал на этом заводе, он был направлен сюда по окончании МИИТа и здесь прошел путь от инженера до главного конструктора. В 1995 году в связи с 50-летием Победы Немецкая делегация посетила захоронение военнопленных немцев на Люблинском кладбище, и для них была организована экскурсия в музей трудовой славы ЛЛМЗ. И когда заведующая музеем дошла до стенда об отце, как об одном из основателей и руководителей завода, все заметно оживились. Не отец ли актера Олега Даля, с большим интересом рассматривали диплом, фотографии, награды, грамоты, и все приобрело какую-то реальность. История жила. Экскурсия прошла с большим успехом. Жили мы тогда в доме номер 85 по Московской улице, в гастрономе. В то время многие дома в городе знали не по номерам, а по функциональному назначению организации, у них находящихся: гастроном, почта, банк, аптека, белый магазин, серый магазин, по цвету здания и так далее. Родился Олег, родители были счастливы. Они хотели и ждали сына, отец был горд и заранее выбрал имя Олег. Это случилось в конце мая, а завтра была война. Когда уже в июне начались бомбёжки Москвы, и в Люблино, недалеко от нашего дома, взорвалась бомба, отец отправил нас с мамой сначала к бабушке в Воронежскую область, а в октябре, когда завод срочно перебазировали в город Куйбышев, на станцию Безымянка. А немцы подходили к Воронежу, отец приехал за нами и с огромными мытарствами перевез нас в Куйбышев. Поезд остановился в Ряжске, в Москву уже не пускали, а в Ряжске скопилось множество составов, толпы народа с узлами и чемоданами, крики, плач, мама с плачущим четырехмесячным Олегом в одной руке и с узлом в другой кричит мне, чтобы я не отставала, мне восемь лет, портфель в одной руке, узелок в другой. Наконец отец втискивает нас в вагон, мама пытается успокоить и перепеленать ребёнка. Ей освобождают кусочек полки, и тут обнаруживается, что она тащила его вниз головой. А мама разрыдалась и реву. Мама попыталась покормить Олега грудью, а молоко пропало. Поезд точился еле-еле, часто останавливаясь в чистом поле. Наконец на одной из остановок близ какой-то деревни отцу удалось достать бутылку молока и хлеб. Завод вернули из эвакуации уже весной 1942 года, как только запустили и наладили производство в Куйбышеве. Семью работников завод перевёз в октябре 1942 года. Жили трудно, голодно. Мама, учительница младших классов до рождения Олега работала в школе. Устроилась в детский сад с Олегом, чтобы как-то подкормиться. Жили в трёхкомнатной коммуналке, но в коммуналке родственны А именно с семьёй и маминой сестры Надежды Петровны. Они вместе работали в детском саду со своими детьми. Мама с Олегом, а Надежда Петровна с Валерием, 1937 года рождения, и Женей, 1939 года рождения. Муж Надежды Петровны Сергей Алексеевич Мельников, словесник, преподаватель русского языка и литературы, участник обороны Москвы. энергея Яковлев застудил позвоночник, мучился болями в спине, перенёс несколько операций и в конце концов оказался в инвалидном кресле. Надо сказать, что завод всячески помогал своим работникам, отдаи всему городку. Он выписывал и доставлял дрова, ведь в квартирах на кухнях были дровяные печи, а в комнатах сами жители устраивали буржуйки для обогрева. Водяное центральное отопление было отключено, организовывал закупки картофеля и овощей в деревнях, позже организовывал земельные участки под огороды на пустырях и так далее. Детям, конечно, мало было дела до всех бытовых трудностей. Они вместе играли, ссорились, мирились, пропадали на улице. Тогда все делали себе самокаты из двух досок и двух шарикоподшипников, доставали материалы, кто где мог, и носились по тротуарам. Кроме того, у каждого был колёс. Это колесо лучше диаметром побольше и железный прут, изогнутым на конце крюком. Колесо откатили и поддерживай, направляй с помощью прута. Чем быстрее и дольше, тем выше класс. У нас в передней всегда была куча спортивного инвентаря: санки, коньки, снегурки, трёхколёсный велосипед один на троих. Это мой колёс. Нет мой. Где мой колёс? Ну почему колёс? Ни колёса, колесо поправляли взрослые, но бесполезно. А ещё были чеканки. Брался кусочек пушистого меха, к нему варом или клеем прикреплялась монета или лучше свинцовая битка. Чеканка готова. Нужно было одной ногой подбить её кверху и переступая с ноги на ногу, подбивать её снова и снова, чтобы как можно дольше держать её в воздухе, насколько хватит сил. и с наровки. А ещё устраивались концерты. В нашей так называемой большой комнате были двустворчатые двери. Их открывали и закрывали как занавес. Публика сидела в комнате, артисты представляли из передней, причём обычно это были экспромты без подготовки и репетиций, что-нибудь из детсада, школы или из радиопередач. Они однажды писали в Радыго комитет, писали долго, как письму к турецкому султану, да так и не отправили. Открывают собой половинки двери, и Олег и маленькая фигурка в какой-то немыслимой накидке и шляп я объявляет. Заокончительная сцена из оперы Чайковского Евгений Онегин. Этокая поза с поднятой рукой и одна фраза речитативом: "Позор, тоска, то жалкий жребий мой!" Убегает Летом 1946 или 1947 года Олег перенёс очень тяжёлое заболевание фолликулярную ангину, распухшее горло, температура 40, и мама не отходит от него, мы теряем, мы теряем Олечку. Его положили в больницу, одного в бокс. Наконец кризис миновал, в больницу нас не пустили, и мы втроём смотрели через окно. Сидит в кроватке худенький, весь какой-то прозрачный. И тщательно протирает ваткой каждый пальчик. Перед обедом вставать ещё не разрешали. А наша общая квартира с двумя сёстрами, а у мамы в Москве жили ещё две сестры, являлась центром притяжения для московских родственников. На всякие праздники именно здесь собирались все с детьми. На Новый год Надежда Петровна пристраивала ватную бороду и усы, облачалась в длинный тулуп и являлась с мешком подарков к ёлке в нашу большую комнату. У нее был большой Дед Морозовский опыт по детскому саду. Дети постарше знали, что Дед Мороз не настоящий, а маленький Валерочка трех лет, младший сын Зинаиды Петровны, в первый раз испугался. Дети получали подарки, и вот тогда начинался большой концерт с открыванием и закрыванием занавеса, что особенно впечатляло. Надо сказать, что и взрослые не заставляли себя просить. Отец забрал свою мандолину, у него ещё со студенчества была мандолина прима. Алексей Петрович, брат мамы, гитару. И начиналась музыкальная импровизация. Сольное и хоровое пение, причём отец вёл мелодию, дядя Алёша вторил, остальные подпевали. В 1948 году Олег пошёл в школу, мужскую школу номер 1. Приявились школьные заботы: уроки, задания, чистый воритничок, стрижка нагло Экзамены каждый год, начиная с четвёртого класса, а тут ещё кружок по фортепиано в клубе имени 3-го интернационала. Что касается воспитания детей в семье, то каких-то специальных воспитательных и назидательных мер не принималось. Отец считал, что семья уже сама по себе формирует и воспитывает ребёнка своим примером, своим укладом, традициями. И то, что изначально генетически заложено, обязательно проявится. Его принцип: настоящий человек сам себя воспитывать должен, любимая его цитата из Базарова и кредо: научить нельзя, можно только научиться. Отец много работал, он был настоящим трудоголиком сталинского призыва. Вставал в 6:00 утра, зарядка, завтрак и на работу. Обедал дома, полчаса отдыха и опять на завод. Рабочий день не нормирован. работал столько, сколько требовалось: модернизация, рационализация, выполнение и перевыполнение планов и прочее. Однако, несмотря на объём работы и руководящей должности, платили на заводе мало, и особого достатка в доме не было. Мать не выходила из режима строгой экономии. Однако, видя желание детей заниматься музыкой, исхитрились приобрести пианино, не очень качественное, Но с этим тогда вообще было трудно. Что касается уроков и вообще учёбы в школе, то здесь все заботы и переживания ложились на мамины плечи. Её вызывали в школу по разным поводам, она ходила на родительские собрания, состояла в родительском комитете. Олег учился неровно, очень импульсивно. Он мог написать блестящее сочинение по Ромео и Джульетте Шекспира, а большей частью Эддилолся формальными стандартными отписками. Но хотя по большей части в школьных предметах успехи были весьма посредственны, в обычных троешниках он не ходил. Был на особом счету. Вся школа знала, что он артист, роль негритянского мальчика по имени Снежок в одноимённой песне Сергея Михалкова в постановке драмкружка клуба имени Третьего интернационала. Он популярен, много читает, любит литературу и историю много знает наизусть стихов и песен у него отличная память быстрый ум он обладает хорошим чувством юмора и иронии он всегда в центре внимания и частенько на уроках позволяет себе шутку или острое словцо что вызывает бурную реакцию и приводит к известным последствиям так отвечая у доски на вопрос об успехах сельского хозяйства Он стал развивать свою теорию. А что если нам завести в школе корову? Мы бы её пасли по очереди где-нибудь возле пруда. Вечером пригоняли бы, доили бы, учительский, учителя и ученики пили бы своё парное молоко. Нет, пожалуй, в учительской поместились бы две-три коровы. И ещё лучше. Урок был сорван. Правда, учительница была с юмором, поддержала игру. И всё обошлось. С математикой и физикой дело было сложнее, но он как-то выкручивался. Девочки-отличницы давали списывать, а учителя были снисходительны. В 1952 году отец получил отдельную квартиру, и мы переехали в новый дом. Сюда же чуть позже путем обменов переехали и Мельниковы, в квартиру прямо над нами. На фронтоне дома значится 1953 год. То есть, когда мы переехали, он еще строился, и часть дома стояла в лесах. Олег уже много позже рассказал, как они бегали по этим лесам, и под ним однажды сломалась доска, и он летел два или три пролета, пока не удалось уцепиться за каркасную трубу. Клуб со всеми своими драм, мусс и прочими кружками оказался совсем рядом через дорогу. А вскоре здесь поблизости буквально во дворе дома построили и школу, в городскую школу номер 2, куда Олег и перешёл. К этому времени раздельное обучение отменили. Будучи в 8-м или 9-м классе, Олег стал заниматься в студии художественного слова при ЦДДЖ Центральный дом детей и железнодорожников. Руководила студией Маргарита Рудольфовна. К сожалению, её фамилия в памяти не сохранилась. К ней Олег питал искреннюю любовь и признательность всю жизнь. Она пробудила в нём профессиональный интерес к художественному слову и к сцене, вселила в него уверенность и веру в свой талант. Очень яркое детское воспоминание. 1955 год, лето. Я студентка МИ, 4-й курс, и возвращаюсь со студенческой практики из Новосибирска. Не было дома почти 2 месяца. Решаем с Олегом как-то отметить нашу встречу, едем в Москву в центр Погода отличная, солнечная, бродим по Горький-стрит, едим мороженое в проезде художественного театра, заходим в фотоателье, фотографируемся. В кинотеатре Метрополь идёт фильм Возраст любви с Лалитой Торрес. Фильм нравится, мелодии запоминаются, настроение прекрасное, музыка продолжается. Олегу 14, мне 22. ЦДДЖ устраивал концерты своих кружков на различных площадках. В 1958 году его хор под руководством С. Одунаевского и другие кружковцы предприняли гастроли на стройку железнодорожной линии Абакан-Тайшет. Об этом писала Пионерская правда и поместила фотографию коллектива, на которой в последнем ряду высоченная худенькая фигура Олега. Он всё время был маленьким и худеньким, а в 15 лет сразу выстрелил до 186 см. Правда, Жирку так и не набрал, но был жилистым спортивным, тогда ещё не сутулился. Играл за школьную баскетбольную команду, отличался мгновенной реакцией. В противной команде предупреждали: "Особенно держать этого длинного кудрявого". Любил и играл в футбол, всю жизнь верно болел за Торпедо, дружил с некоторыми игроками. В 1959 году, как впрочем и всегда в театральные был очень большой конкурс. И Олег для поступлёвки решил пробовать и в школу Мыхат, и в Щеткинское. Он успешно прошёл туры и там, и там, но когда пришли предложения продолжать экзамены, выбрал Малый. Наверное, потому что именно здесь, читая Моцаря, он испытал такой необыкновенный подъём, такое вдохновение, как Пушкин перед Державиным. Голоса мои отрычаски зазвенял, и в глазах дрожали слёзы. Комиссия была впечатлена, а Вен Пашанная, член приемной комиссии, всегда очень строгая и неприступная, встречаясь с ним уже студентом, хоть и не вела его курс, всегда очень тепло с ним раскланивалась. Курс актерского мастерства у них вел Н.А. Аненков, отчитывая кого-нибудь за пропуск занятия, говорил «Вот Олегу можно пропускать, а тебе Ни-Ни». Олег был у него любимым учеником, о чем сам Николай Александрович говорил и накануне своего столетнего юбилея, вспоминая свой славный выпуск, в котором были и Михаил Кононов, и Виталий Соломин, и Виктор Павлов. Олег любил книгу, много читал, хорошо знал отечественную и зарубежную литературу. Читал с собраниями сочинений, с примечаниями и комментариями, чтобы максимально проникнуться идеями автора. Всегда мечтал иметь дома большую библиотеку, чтобы всегда под рукой была нужная книга здесь и сейчас. Тогда в 50-е и 60-е годы стали выходить так называемые подписные издания русских и зарубежных классиков, но весьма ограниченными тиражами. Чтобы на них подписаться, нужно было записываться, отмечаться по спискам и наконец получить квитанцию, по которой можно было выкупать выходящие из печати тома. И ещё была одна возможность подписаться на Огонёк с приложением в виде собраний сочинений. Эта подписка тоже была ограничена. Вот такими двумя путями удалось собрать довольно приличную библиотеку. Кроме того, каждый из нас покупал по случаю интересные издания. Олег очень ценил и гордился домашней библиотекой. 1959 год. Хевкинское училище. учится в захлёб. Бурные обсуждения на группе не оставляют его, и дома он раздумывает, пытается сформулировать, записывает свои мысли, над чем придётся. На дельных листках, в блокнотах, тетрадях. Когда я вышла замуж и уехала от родителей, наше общение с Олегом безусловно несколько сократилось, но и не прекратилось. Мы с мужем, конечно, поддержали Олега в его стремлении поступать в театральное. Олег учился на втором курсе. когда в курсовом спектакле «Лес» его увидел кинорежиссер Александр Зархи. Олег играл Счастливцева и по роли отпустил бородку и пригласил его в фильм «По звездному билету» Василия Аксенова. Так в этой бородке он и стал Аликом Крамером. Это был первый фильм Олега. Он вышел на экраны летом 1962 года. Мы все были на даче. Август, холодно, дождь. «Вдруг появляется Миша Кононов и сообщает, что в кинотеатре России идет мой младший брат. Мы все сорвались и помчались в Москву». В конце 50-х, начале 60-х большой резонанс в Москве вызвал спектакль «Юпитер смеется» с Татьяной Лавровой, тогда еще студенткой МХАТовского училища. Это был великолепный спектакль, и особенно хороша была юная Лаврова. Вся Москва это обсуждала. Много разговоров было и у нас дома. Примерно в то же время по телевизору показали фильм об Алексее Кольцове. О эти происходившем из родных места отца. Отец был покоренной фильмом и образом цыганки Тани в исполнении Татьяны Лавровой. И всё каким-то неведомым чудесным образом совпало. И наше восхищение актрисой, как она хороша собой и актёрским талантом, и неожиданное сообщение Олега о том, Что он женится на ком? На Тане Лавровой. Состоялось знакомство с семьями. Мама Тани с мужем жили тогда на Кутузовском в небольшой двухкомнатной квартире. Олег с Татьяной снимали квартиру, если можно назвать квартирой маленькую комнатку с кухней и прихожей в полуподвальном этаже на улице Горького, а за то рядом с современником, для этом, чтобы дать возможность молодым пожить в нормальных бытовых условиях. Мои родители предложили Таненом родителям провести их отпуск в нашем садовом участке под Серпуховом. Лето выдалось холодным и дождливым, но они мужественно терпели все данные неудобства и выдержали установленный срок. Потом удалось приобрести для молодых однокомнатную квартиру в Сокольниках. Но совместная жизнь не заладилась и вскоре они расстались. Мы все очень переживали, и Олег, безусловно, тоже. Но они, видимо, поняли, что два взрывные характера, две творческие индивидуальности в одной клетке – это чревато. Олег сказал, Тане будет легче, а главное – спокойнее с кем-нибудь другим. Позже он утверждал, что сам же и познакомил Татьяну с ее будущим мужем. Кстати, отношения у Олега с Татьяной до самой смерти оставались добрыми и доверительными. Она его очень хорошо понимала, Но мне очень импонировала её позиция в отношении воспоминаний о Болеге. Это моё, и пусть останется только со мной. Летом 1967 года не стало отца. Это случилось на даче. Олег был на съёмках хроники пикирующего бомбардировщика. Сообщили телеграммой, он тут же примчался. Они с моим мужем перевезли тело из Серпухова в Москву. Хронил отца очень торжественно весь завод. на котором он за 35 лет прошел путь от инженера до главного конструктора. Вернувшись с похорон домой, Олег увидел записку, которую, уезжая третьего дня на дачу, отец оставил на буфете. «Олег, твою бритву починил, папа». До этого была суета и беготня со справками, оформлениями. Он держался сосредоточенно и собрано. И вдруг, как какое-то прозрение, «Отца больше нет!» Олег разрыдался в голос. Олег сам сделал памятник на могилу отца. Скромная мраморная плита с маленьким мраморным цветником, на передней стенке которого изображен циркуль, описывающий круг, инженерная символика и надпись «Есть, что ушло и что не рождено». И как странно отозвалось это в его «Есть только миг между прошлым и будущим». В 60-е и начале 70-х Олег был много занят в театре и кино. Дома бывал редко. Они жили теперь вдвоём с мамой. И вот такой курьёзный случай. В ходили в моду джинсы, свитера и вообще свободная манера одеваться в молодёжной среде и творческих кругах. Для пожилой и консервативной публики, для мамы в частности, это было шокирующим. Однажды, вернувшись из какой-то экспедиции поздно вечером, Олег попросил маму разбудить его утром, не позже девяти, но и не раньше. На десять тридцать у него была назначена встреча с режиссером, очень важная. Мама, увидев его джинсы с подвернутыми брючинами и зная, что предстоит ответственная встреча, решила привести штаны в приличный вид и долго гладила через мокрую тряпку, наводя стрелку. Утром одеваясь в последнюю минуту, он с ужасом обнаружил стрелки, но что-то сделать уже было некогда. И всю дорогу, и особенно во время встречи он мучительно прятал свои ноги от пристыльных и недоумевающих, как ему казалось, взглядов. Лето 1973 года, современник, будучи на гастролях в Ленинграде, настоятельно приглашает Олега вернуться к ним. После некоторых колебаний и сомнений Он возвращается в Москву с женой Елизаветой. Они живут у мамы в Люблино, но в некоем состоянии временности. Лиза не хочет оставаться в Москве без мамы Ольги Борисовны. Ольга Борисовна тоже. Лиза то уезжает в Ленинград, то возвращается. Начинаются семейные трения. Однажды произошёл крупный конфликт. Елизавета в слезах выскочила из дома, больше ни ногой. А мама оказалась невольной светительницей этой сцены. Она была очень расстроена и приложила все усилия, чтобы убедить Олега в том, что если даже он прав, то мужчине не гоже обижать женщину. Олег и сам, остывший и успокоившийся, догнал её уже во дворах. Примирение состоялось. Возникает решение поменять лингвистскую квартиру на московскую. Это оказывается достаточно сложным делом. Это занимает много времени и сил, особенно это трудно для Олега при его занятости и с его нервами. Наконец, только в 1975 году обмен совершается. А двухкомнатная квартира распошонка в пятиэтажке хрущёвке в конце Ленинского проспекта. Почему ей понравился этот вариант? Это совсем близко к центру, если на метро, там какие-то короткие пролёты между остановками. На схеме да, а в реальности Переехали, обустроились, но очень скоро стало понятно, что это не вариант. Близко и удобно только до Переделкино, а до Шкловских, до других точек, до центра сложно и долго. До метро нужно ещё добираться на автобусе. Ольга Борисовна и Лиза стали убеждать Олега, что нужно использовать обе двухкомнатные квартиры и съехаться в одну, четырёхкомнатную. У мамы такой вариант объединения вызывал сомнения, так как две матери тёщи и свекровь В одной квартире на одной кухне вряд ли уживутся. Кроме того, мать, Ольга Борисовна, больше тяготела к дочери, чем к сыну, поэтому она со своей стороны предложила искать вариант однокомнатной квартиры или даже комнаты в общей квартире для себя и трёхкомнатной квартиры для новой семьи Олега. Однако Лиза и Ольга Борисовна настаивали на своём. Более того, упрекали: "Вы совсем не любите своего сына, вы не хотите создать для него условий" Это было чудовищной несправедливостью. А мама хотела упростить положение Олега в его новой семье, не применять с собой, не ставить в положение выбора и так далее. Однако нажим был крутой, и в конце концов Олег сдался. Сошлись на том, что поскольку четырёхкомнатная квартира будет только в центре, то в случае конфликтной ситуации её всегда можно будет разменять. Снова началась обменная эпопея, и тоже всё шло не быстро и не просто. Только благодаря вмешательству и помощи театра на Малой Бронной, где тогда работал Олег, удалось получить квартиру на Смоленском бульваре. И так объединение состоялось, и хотя мама никакого энтузиазма не испытывала, но для Олега и его спокойствия уже была согласна на это. Маме тогда исполнилось 72 года. Чувствовала она себя неважной гипертонии, ишемии, оглоукома. Естественно получилось так, что всё домашнее хозяйство легло на плечи Ольги Борисовны и Лизы. А все материальные ресурсы в общем котле: заработки Олега и две пенсии матерей. Лиза не работала. Материальное положение было довольно сложным. Для новой квартиры, её ремонта и обустройства пришлось влезть в долги. И уже тогда ещё при Олеге возникали разного рода трения и попрёки. Что вот Ольга Борисовна одна и достаёт продукты, и готовит, а ей не помогают. Мама принимала эти попрёки на свой счёт, начинала оправдываться или что-то советовать. Голоса повышались, и тут выходил Олег, и все замолчали. Он выступал и как покровитель, и как примиритель, и ему это нравилось. Он шутил тогда, что на его плечах четыре бабы: моя жена, стёщи и Кенька, их кошка. Особенно был доволен он тем, что у него появился наконец свой кабинет, где он мог в тишине полностью погрузиться в работу. Послушать любимые пластинки, читать или смотреть в окно на Москву, на Кремль, на соборы, угадывать улицы и переулки, прокладывая пешие маршруты. При нем в доме было тихо и спокойно, не было тусовочного столпотворения, шумных компаний, приходили по делу коллеги и близкие друзья. Часто наведывалась и я, приезжал сюда мой муж, частенько забегала дочь проведать бабушку и просто пообщаться со всеми. Однажды Тане потребовалась творческая консультация. По программе обучения требовалось подготовить художественное эссе, и Олег ставил ей стихотворение Редьярда Киплинга "Если". Вообще у них всегда были хорошие отношения. С его стороны несколько покровительственное и с её восхищённое, доверительное. Олег с самого рождения ее заботливо опекал, обязательно привозил что-нибудь из своих экспедиций, то вязанный комплект, то пуховый комбинезончик, а к 18-летию из Англии впервые джинсы в Ранглер. Казалось бы, все устроилось. Бытовая сторона, как хотелось, как мечталось, а в душе смятение и неудовлетворенность. Нистовые до полного изнеможения репетиции Дон Жуана и Лунина и внезапный уход из театра. Режиссёрские курсы опять не то. Желанная работа на ТВ по Чехову для научно-популярной программы Драматургия и театр. Удачные съёмки в Мелихове, прекрасная партнёрша Евгения Симонова, треплев и Нина. И вдруг плёнка оказывается засвеченной, технический брак. Чудовищная травма на мосфильме, когда он попал в запретный список. И наконец изматывающий, ненавистный, но вынужденный поэзии от бюро кинопропаганды, особенно в последние 2 года. Он вообще не любил никакой публичности, редко давал интервью, никогда не подавал себя, считал, что место артиста в его искусстве, а не в пропаганде. В конце 1980 года на телевидении поэзии Лермонтова. Эта программа прозвучала для меня как мрачное, неотвратимое предзнаменование. Насмерть поэта. Олег читает медленно, внешне сдержанно, но с таким внутренним напряжением, столькой собственной горечи, ненависти колокочет, как бы сдерживаемых в словах, и не выльз первой атак злобно гнали, к чему теперь жедание? Судьбы свершился приговор. Он читал эти строки как реквием самому себе. Последнее стихотворение о надеяние с тобою, брат, как трагическое пророчество себе же. На свете мало говорят, ему не остаётся жить. А да до что? О моей судьбой сказать по правде, вообще никто не озабочен. Тут же позвонила Олегу, он, конечно, тоже смотрел, я не могла сказать, как именно я восприняла всё, и только сквозь слёзы произнесла: "Потрясающе". Ну вот, этой дурочке реветь, правда? Получилось. 3 марта 1981 года. Звонок из Киева и всё. Судьба свершился приговор. Смерть, и уже ничего не сделать, ничего не изменить. Постскриптум. Элиза хотела сделать кабинет Олега мемориальным. Не получилось. Аминь. Татьяна Антонюк. Мой дядя Олег масква, 1984 года. Как оказалось, моё общение с Олегом началось прямо с моего рождения. Это открытие состоялось в начале марта 1981 года. Это были дни предпохороны на Смоленском. Каждый день бывало много народа. Кажется, это было прямо в канон похорон. Пришёл Михаил Кононов, и а представила меня ему. "Уже ль та самая Татьяна?" прореагировал он на это представление. "Да, Татьяна, вероятно, та самая. А какая та самая? Та, для которой мы всей группой сочиняли сказки. Естественно, я не могу помнить то, что происходило, когда мне было 1-2 года, да даже меньше. А Олег никогда об этом не рассказывал. Он вообще-то не очень любил распространяться на подобные темы. Никогда не говорила о том, как он любит свою мать, сестру, племянницу, полнота чувства не предполагает звона о них. В раннем детстве я Олега даже побаивалась. Он был из тех взрослых, которые никогда не заигрывают и не исшукуют с малыми детьми, поэтому выпадают из общего шаблона и тем настораживают. Это не сразу понимаешь, к такому стилю общения надо привыкнуть. О подобных же чувствах коллегу в детстве рассказывала моя троюродная сестра Олька. Она тоже терялась, и тушевалась, когда встречалась с ним в авангарде, а он просто начинал с ней разговаривать, как с совершенно взрослым человеком. Однажды в авангарде Олег играл с кем-то в шахматы. Ольги крутилась тут же и без конца спрашивала: "А почему конь? А где королева? Ты выиграешь?" И наконец Олег к ней выдержал: «А вали, как ты, Оля, в трюм!» «А где трюм?» «А это ты спроси у папы. Отец Ольги — капитан-речник». Ольга убежала, но скоро вернулась с вопросом. «Дядя Олег, куда ты меня послал?» Мы все рухнули. Олег развлекался больше всех. Потом пришла бабушка и рассказала, что Ольга выбежала из нашего дома и побежала к своему, повторяя на ходу. «Вали в трюм, вали в трюм!» А вдруг споткнулась, упала, встала, сказала «забыла» и побежала назад. Как оказалось, уточнить адрес посыла. Года два назад вдруг всплыла еще одна подробность, о которой я забыла за давностью лет. Подруга детства вспомнила, как Олег показывал нам фокус с отрыванием пальца. Знаете, когда к согнутому пальцу одной руки приставляется согнутый палец другой руки, и эта конструкция сдвигается? Значит, ты имела в место визит Олега к нам в гости, который я забыла, но который помнит подруга, для которой встреча с живым актёром многого значила. Я хорошо помню, с каким трепетом я смотрела хронику и старую сказку, как мне хотелось всё рассказать, что вот мой дядя играет главные роли в фильмах, которые идут по всей стране. Но подобные выступления в нашей семье не поощрялись. Какое-то время у меня, наверное, возникала мысль о том, чтобы стать актрисой. Однако однажды без какой-либо подачи с моей стороны, Олег вдруг резко выступил против подобных мыслей. Когда это случилось, я не помню, но хорошо помню лицо кинорежиссёра Надежды Кошевировой, когда на её вопрос о том, собираюсь ли я тоже стать актрисой, я категорически заявила: "Нет". Это было в 1971 году. Когда Олег пригласил нас на Ленофильм на съёмки Тени, мы, мама, папа и я гостили тогда в Питере. Надежда Николаевна подошла ко мне с вопросом: "Что это у нас тут за ребёнок такой?" И я ответила, что я племянница Олега Даля. Кстати, эта поездка стала началом нового этапа моих отношений с Олегом. Ушла моя скованность при общении с ним, немало тому способствовали и е, а и обе. Ольга Борисовна затеяла переписку со мной ещё до личной встречи, а я стала моей поверенной в подростковые и юношеские годы. Таким образом, я стала чаще и больше общаться с Олегом. К моему большому несчастью, всё произошло слишком рано. Мне было немного лет, поэтому многое проходило мимо моего сознания. Мне ещё были непонятны и неинтересны театральные и киношные интриги и системы запретов. Ни тогда, ни сейчас мне не было интересно, кто с кем и зачем. Олег всегда свято блюл тайну частной жизни и никогда не обсуждал её на встречах со своими зрителями. И при ответе на вопрос о семье упоминал только своих родителей и сестру. Я, конечно, помню разговоры о том, где Олег играет, где нет, о том, что он не может, не хочет. Амарас, о, соцреализм, как многие тогда, чтобы стать и иметь И в силу юношеского максимализма я была, конечно, полностью на его стороне. Надо также отметить, что никто из семьи его никогда не призывал к какому бы то ни было компромиссу, хотя все понимали, что по идее Олег на компромисс и многие двери для него бы открылись. По всей видимости, много времени посвящалось концертной деятельности своей и чужой. На моей памяти есть такой эпизод, Коллегу пришёл Владимир Петрович Заманский, чтобы показать чтение Шенели Гоголя. Олегу понравилось, он поздравлял, желал удачи, хотел, чтобы всё состоялось. В каком-то смысле для меня этот день стал открытием Гоголя. А до этого он мне казался длинноватый, скучноват. Совершенно особенная история случилась и с Достоевским. Когда в 9 классе по программе проходили Преступление и наказание с нашей словесницей, мы всё-таки И не проходили мимо. Я не смогла его читать. Мне снились кошмары про петербургские трущобы, странные обрушивающиеся лестницы и тёмные дворы-колодцы. Так я и не дочитала преступление. Спустя год или два я была на Смоленском. В это время Олег читал Достоевского. Как он читал обычно, с первого до последнего тома, чтобы проникнуться настроением и состоянием автора. осознать все его мысли, постигнуть все его чувства, почувствовать себя в той гнетущей атмосфере, в которой он, возможно, сам себя и ощущал. Тут я возьми и скажи, я не могу читать Достоевского, я чувствую, что схожу с ума от него. Олег прокомментировал это так. Дура ты, ничего ты не понимаешь. Я не обиделась, но я вступила из-за меня. Ну что, ты напал на Татьяну, она еще молодая. Выростят поймёт. К Достоевскому я вернулась почти 20 лет спустя, и он потряс меня своей современностью, сочувствием и состраданием нам, живущим сегодня. Однажды мне пришлось готовить для занятия по культуре речи, тогда ещё был такой предмет в курсе подготовки библиотекарей, на два стихотворения: если Рэйдерды Киплинга в переводе Самуила Маршака и с любимыми не расставайтесь. В. Кочетова. Я приехала к Олегу, и он сделал актёрскую разметку этих стихотворений для меня. Эти карандашные разметки хранятся у меня. Вообще интересно читать те книги, которые читал он. Часто давно знакомые произведения с его ремарками на полях предстают в совершенно новом свете. Олег много читал. Об этом вспоминают все, кто его знал, даже не очень близко. Все его коллеги отмечают не просто начитанность, но прожитость им прочитанного. Библиотека у него была приличная, собранная еще его родителями. Конечно, ни о каких раритетах и уникумах речь не шла, но почти вся русская и зарубежная классика, издававшаяся в 50-е годы, была собрана бабушкой и дедушкой. По поводу библиотек, собранных в те годы, принято язвить. Но если такой фонд не просто склад всего, что продается или того, что... издано в золотых корешках, ориентировано на учебную потребность детей и на вкусы им и в целом, это всё же несколько иное дело. Естественно, старались приобретать собрание сочинений в хорошей редакции с комментариями, чтобы не было ощущения слепоты и глухоты издания. Так в библиотеке Олега оказалось в том числе и собрание сочинений Э.С. Лискова под редакцией Б.М. Айхенбаума. Кроме своей библиотеки у Олега в юности была возможность пользоваться и библиотекой бабушкиной сестры, вернее ее мужа Сергея Алексеевича Мельникова. В нем был и Данте, и Рабле с гравюрами, Гюставо Доре, и Медный всадник, иллюстрированный Абинуа, изданный Сытином и многое другое. Конечно, это все тоже не библиографические редкости, но издания были хороши для юноши, обдумывающего житье. и примерно уже представлявшего себе делать жизнь с кого. Кстати, благодаря Есамельнику в нашей семье появилась книга БМ Эхенбаума Михаил Юрьевич Лермонтов. Она была подарена маме на пятнадцатилетие. Я эту книгу прочитал уже будучи знакомой с ей А и О Б. Меня это совпадение тогда развлекло, а Олег сказал, что все случайности не случайны. тогда я не совсем поняла. А в 1977 году бюро кинопропаганды выпустило буклет Олег Даль. Я купила его, а я пристала к коллегу, чтобы он дал мне автограф. Вообще-то между нами было и не принято играть в таланты и поклонницы, но тут мне что-то шли, я под хвост попала, и я стала противно кнючить: "Чем я, твоя племянница, хуже твоих поклонниц?" А да вроде ничем. «Ну, так дай автограф». Он ушел в кабинет работать, а мы сидели и разговаривали на кухне. Часа через два он вышел, отдал мне журнал и бросил. «На, и больше никогда с этими глупостями не приставай. Не люблю». Я больше и не приставала, хотя очень хотелось. Примерно тогда же был еще один случай. Я в те времена часто бывала на Смоленском. И после такого визита мы с Олегом вместе уезжали оттуда. Я домой, а он в Питер, в командировку. Ехать нам было по пути до Комсомольской. Мы вошли в вагон метро, оба в джинсах, в байтниках, на клепках, в сабо на платформах, в темных очках. Олега, конечно, узнали, несмотря на очки. И была видна мучительная работа, мысль о том, что я за девица. Олег, я думаю, всего этого не замечал. Он и любил досуживать внимание к своей персоне. А я то одним глазом следила за окружающими. Когда подъехали к Комсомольской и стали прощаться, вагон замер. Мы поцеловались, как обычно на прощание, и Олег вышел, а я поехала дальше, веселясь от души. Как мы молоды мы были. Всё вроде вспоминаются какие-то мелочи, но жизнь почему-то вся состоит из мелочей. В авангарде на садовом участке Элек бывал редко и мало. Однажды в студенческие ещё времена приехал туда с компанией друзей. Вечером разшумелись. Пришёл сосед призвать к порядку. Вняли, стихли, потом, естественно, опять разошлись. Так сосед приходила несколько раз, и, видимо, надоел. А что собственно происходит? Сидим, поём, а на следующий день сосед этот, сотрудник деда, пожаловался ему. Вот и я их утихомирить пришёл. А Олег за мной побежал. Догнал? Нет. Молодец, хорошо бегаешь. Дед умел пошутить. Эту историю я, естественно, знаю по рассказам, а вот другие его приезды, которые я помню. Приезжал он в «Авангард» примерно на неделю. Ходил, гулял в лесах. Я потихоньку увязалась за ним. Однажды он остановился около воронки с почти упавшей в нее березой, и сделал зарисовку. Не знаю, сохранился ли этот рисунок, но некоторое время еще при жизни Олега я его видела. В другой раз Олег приезжал в авангард вместе с ЕА. В это время у нас работали мастера, пристраивая к дому террасу. Один из строителей изъяснялся весьма витиевато. Олегу очень понравилась его присказка «Так бывает в искусстве. Он хотел это где-нибудь использовать при случае». Почему-то стало модно очень много говорить о невоздержанности Олега и многих других людей в употреблении, как будто больше и не о чем, когда речь идёт об актёре, художнике. Я видела Олега в подпитии только однажды. Это было, как я теперь понимаю, во время его съёмок в Жене, Женечки и Катюше. Он приехал домой в Люблино, я была дома одна. Бабушка ушла наверх к мельниковым. Олег вошёл в большую комнату, стал ставить цветы в вазу и разбил её. Опресил меня убрать следы преступления и молчать, чтобы не огорчать бабушку. Потом он лёг спать. Пришла бабушка, увидела в ведре осколки, конечно, всё поняла, а, но разговора никакого при нём не было. Олег, как и завещал сыну Киплинг, мерил расстояния секундами, пускаясь в дальний бег. Поэтому много успела за свои не такие долгие годы. всегда был в толпе собою и был твёрд и в удаче и несчастье, которым в сущности цена одна. А надолго такой жизни, наверное, не может хватить, не мог он сказать, и это пройдёт. Соломон из него был никакой. Он, как видите, зилов, опять вскочил, опять за ружьё схватился, но он был для меня Нет, не дядя. Он был для меня близким другом. Мне его очень не хватает. Все эти двадцатые два года, хотя я с трудом представляю себе его место в современном искусстве. Когда в 1979 году на телевидении вышел фильм "Расмус-бродяга", в котором Альберт Филозов говорил и пел голосом Олега, я позвонила Олегу и спросила, как это получилось. Он не стал углубляться, сказал только, что получилось то, что получилось. Ещё рассказал, что Расмус играл прелестный мальчик. с которым они подружились во время означения. Вообще Олегу нравилось работать с детьми на площадке. Я помню, как он был рад встрече с ребятами, игравшими в расписании на послезавтра. Они окружили его со всех сторон и рассказывали о своих успехах, и он радовался тому, что кто-то из них после 9 класса поступил в институт. В этой шумной и радостной компании была и Ира Метлицкая, которая училась тоже в этой Минской школе и снималась в одной из главных ролей. Тогда я первый раз видела, как Олег на просьбу об автографе подписывает все протянутые ему программки, а не натягивает кепку на глаза и уходит быстрым шагом. Он очень уважительно относился к детям-партнёрам. В 1981 году я работала в центральной детской библиотеке одного из районов Москвы методистом. Мне нужно было проверить работу библиотеки в школе района. Был очень светлый день начала весны. Я входила в школьный двор, видимо, вслед за учительницей этой школы. Она встречу шла убожеца со словами: "Как нехорошо, я вас с пустым ведром встречаю". Ей ещё посмеялась про себя над суевеรียม. Из этой школы я поехала в центр внее Полимовский переулок, оказавшись прямо напротив дома, где жил Олег с бабушкой, женой и тёщей. После командировки я естественно зашла к ним в гости. Бабушка отдыхала, а мне открыла Еа, и мы с ней ушли сплетничать в кабинет Олега. Раздался междугородний телефонный звонок. Должен был звонить Олег. Я услышала только ответы: "Я. Умер? Как умер? Что за идиотские шутки?" Что было дальше, я помню не слишком внятно. Звонили О.Б. в Монина, чтобы она возвращалась. Я ездила на вокзал встречать ее и не встретила. Вернулась на Смоленске, там уже были мама и папа. Дальше совсем обрывки впечатлений. Говорят о толпе народу у малого, звоня колоколов на Ваганьковском. Не знаю, помню только звонок, И зал Ечейковского о том, что программа Олега Завещения "Она едине с тобой, брат" включена в сезон. Общий шок от сообщения о смерти Олега. Никто ничего не знал даже на уровне администрации концертного зала. Есть, что ушло и что не рождено. Такую эпитафию Олег сделал на могиле своего отца, моего деда Ивана Зиновьевича Даля. Теперь Я хорошо понимаю смысл этой фразы.